Глава сороковая. Тошнота. Обеспокоенный взоглас Бэйл заставил меня спуститься в подвал дома Климента. Она стояла в проёме, сжимая дверную ручку настолько сильно, что сквозь кожу были видны побелевшие костяшки. Она не двигалась, пока я не подошёл ближе и не увидел то, что открылось её взгляду. Моя кожа покрылась мурашками, а волосы встали дыбом. Я, словно онемевший, не мог двинуться и что-либо прокричать. Внезапно я получил неслабый толчок в спину. Клеменс сбил меня с ног и, перешагнув две ступеньки, приблизился к ней, опускаясь на колени. "Да не стойте вы, возьми мой телефон и позвони", клем наехал на меня, беря Леа за обескровленное, изрезанное запястье. Я сорвался с места и добежал до прихожей, где на небольшом столе лежал телефон друга. Быстро набрал номер и заикаясь вызвал скорую. Никогда в жизни мне не приходилось звонить в больницу. Никогда не приходилось видеть мёртвого или полумёртвого человека. Я даже не мог до конца осознать происходящее. Мне было страшно спускаться обратно в подвал и смотреть на это. И из-за такого состояния мне было невероятно стыдно. Хотелось бежать отсюда и не вспоминать то, что увидел. Но сбежать я не мог. Поэтому всё, что мне оставалось делать, сидеть на полу в прихожей и ждать, когда приедет скорая. Она вся порезана, услышал я Бэйл позади себя. Вероятно, она беспрерывно била себя ножом, голос её слегка дрожал. Я лишь посмотрел на неё и в ужасе закрыл лицо ладонями. Девушка опустилась рядом со мной и больше ни слова не сказала. Не знаю, сколько времени прошло, пока скорая ехала. Я не помню тех мгновений, когда они вошли в дом, когда вытащили Леа. Они нацепляли на неё всякие провода, маску, забинтовали руки и ноги, говорила потом Бэйл, когда мы сидели в коридоре больницы. Там было холодно. Запах медикаментов, суета. Пустым взглядом прожигаю пластиковый стаканчик, что наполняется мерзким кофе из автомата в приёмной. Когда последняя капля падает в стакан, я натягиваю на ладони рукава тонкой куртки, чтобы не обжечь кончики пальцев. Присаживаясь рядом со своей девушкой, вручаю ей один из стаканчиков, тяжело вздыхаю, делаю глоток. Вкус дешёвого кофе заполняет пустоту внутри меня, обжигая при этом губы и оставляя неприятное горькое послевкусие. Я выбрасываю стаканчик в урну, стоящую рядом со стулом, и перевожу взгляд на Бэйл. Она выглядит серьёзной и взволнованной. Ей хочется домой. Мне тоже. Пойду, найду Клемента, хорошо? говорю я. В ответ она лишь кивает. Подхожу к медсестре, чтобы узнать, в каком отделении находится Леа. Молодой человек, в реанимацию никого не пускают. Вы же понимаете это? тут же предупреждает немолодая, худощавая женщина. Да, просто хотел уточнить, равнодушно отвечаю я и направляюсь в сторону реанимационного коридора. Пронзительный свет ламп начинает сводить с ума. Больничное освещение – одна из вещей, которые я ненавижу больше всего на свете. Оно болезненно-отвратительное. Климент сидит на полу пустого коридора, по-мальчишески прижав колени к груди. Мне плохо видно его лицо из-за отросшей косой челки и капюшона кофты. Я подхожу ближе и без лишних слов присаживаюсь напротив него, оставляя между нами пространство в ширину этого коридора. Несколько минут просто рассматриваю его лицо. Ещё более исхудавшие, бледные, с темнеющими кругами под глазами. В его взгляде нет печали, нет волнения или же злости, страха тоже нет. Но сказать, что его взгляд пуст, я не могу. Я просто не знаю, что он чувствует в данный момент. Никогда этого не пойму. В какой-то момент тишина становится невыносимой, и я решаю надломить её. Как ты думаешь, что будет? спрашиваю, чувствуя неловкость. Клем поднимает свои тёмные глаза на меня, а затем просто пожимает плечами. Я вновь замолкаю, не зная, что сказать. Мне совсем не хочется узнавать подробности того, что именно произошло с Леа. Её изрезанное кухонным ножом тело, изорванная одежда, пятна алой, чернеющей крови на полу подвала. Я видел сообщения в её телефоне. Они довели её своими угрозами. Вдруг говорит Климент. Голос его напоминает скорее хрипловатый полушёпот. Неужели эти люди настолько одержимы идеей убийства, как таковой, непонимающе спросил я. Климент мрачно усмехается в ответ на мои слова. Больше в этот вечер мы не разговаривали. Леа. Я сидела на больничной кровати, фломастерами рисуя на бинтах цветы и бабочек. Мои руки, живот и ноги были укутаны медицинской тканью. Я полумумия. Несмотря на кучу антибиотиков и обезболивающих, моё тело всё ещё болело, а скука от одиночества пожирала сознание. Дорисовав последний стебель цветка, я положила зелёный фломастер на тумбочку рядом с кроватью, где стоял стакан холодной воды, лежали таблетки и телефон. Откинувшись на жёсткую подушку, взглянула в большое окно, сквозь которое пробивался дневной свет. Интересно, в каком районе я сейчас нахожусь? Мне лень встать с кровати и посмотреть. Ведь от этого мало что изменится, веселее не станет. От размышлений меня отвлёк скрип двери. "Клемент?" откашлявшись, зову я. "Нет?" В пространство вокруг меня врывается незнакомый голос, или знакомый? Нахмурившись, я поворачиваюсь в сторону двери, чтобы увидеть незваного гостя. Будь на нём медицинская форма, я бы и слова ему не сказала, но одет он был несколько иначе. Это далеко не доктор. "Кто ты?" спрашиваю я, смотря на смуглого кудрявого шатена с зелёными глазами. Его образ отдалённо напоминает мне о Нико. В то же время я понимаю, между ними нет ничего общего. После всего, что случилось с тобой, ты, наверное, меня совсем не помнишь. Грустная улыбка, голос у него приятный и добрый, глаза буквально светятся. Он очень необычный, словно гость в этом мире. Как тебя зовут? Мы учились вместе? Может быть, жили по соседству? спрашиваю я, пытаясь воссоздать его образ в своих воспоминаниях. Внезапно в голову приходит ещё одно, не самое приятное предположение. Оно заставляет моё сердце биться быстрее. Мы играли в карты, придерживаясь заголову, озвучивая последний вариант. Но он лишь ухмыляется в ответ. Даже усмешка у него тёплая, приятная. Леа, думаю, нужно прогуляться. Тебе необходим свежий воздух. Видимо, медикаменты совсем затуманили твой разум. Пойдём, говорит он, и в его взгляде сквозит беспокойство. Он волнуется за меня. А значит, это близкий человек. Неужели у меня амнезия? Не могу ходить, на ногах слишком глубокие раны, мне будет больно, вздохнув, говорю я. Я помогу тебе, улыбнулся он, подойдя ближе. Залезай ко мне на спину. Его слова заставили меня слабо рассмеяться. Он и правда будет катать меня на себе, звучит забавно. Я осторожно встаю с кровати и цепляюсь за его плечи в тот момент, Когда он подхватывает меня за ноги, словно я ничего не вешу. И мне совсем не больно, если учесть тот факт, что я порезала себе всё тело. Его руки словно воздух. Я их чувствую, но не могу ощутить хватку. Я крепче обвиваю забинтованными руками его шею, и мы выходим из палаты. Больничный коридор абсолютно пустой. В нём нет ни медсестёр, ни пациентов, ни уборщиц, ни посетителей. В голове всплывают новые мысли. Где Климент? Это ведь он меня нашёл, или его мать? Мне ужасно стыдно за то, что я сделала это именно в его доме. Я должна поговорить с ним. Я же не хотела никого пугать. Без остановки щебечу я. С Климентом всё хорошо, спокойно отвечает парень. Когда мы выходим из больницы, то я невольно хмурюсь. Вокруг нас природа. Это не Квебек. Точнее, это не населённый пункт. А ведь из окна я слышала шум оживлённой трассы. Но больница, находящаяся на краю города, даже лучше. Здесь так спокойно. Деревья, розовые кусты, я даже слышу журчание реки. Всё это расслабляет. Будто заново рождаюсь. Кем бы этот парень ни был, в одном он точно прав. Мне и правда нужен свежий воздух. Он помогает от боли в теле лучше, чем все те таблетки, которыми меня пичкают в больнице. Как ты? спрашивает он. Мне намного лучше. Ещё несколько минут мы гуляем молча. Я так и не могу тебя вспомнить, говорю я, когда мы выходим из парка к полю, на горизонте которого видны горы Квебека. Всё пройдёт, отвечает он, помогая мне сесть. Я удобно усаживаюсь на траву и жестом приглашаю его сесть рядом. Несомненно, мне нужно поближе разглядеть его лицо, чтобы вспомнить. Может, это родственник по линии моей матери? Он присаживается рядом со мной. выглядит задумчивым. Прогулка постепенно превратилась в пикник без еды. Я смотрю на горизонт. Нас окружают линии электропередачи. Помню, как в детстве Климент запугивал меня, цепляясь за первый уровень опоры. Я каждый раз закрывала глаза, думая, что его сейчас убьёт током, а он лишь смеялся и спрыгивал обратно на землю. Когда вновь поворачиваюсь к своему собеседнику, то вижу, что взгляд его устремлён куда-то вверх. Пытаясь проследить за ним, поворачиваюсь и к своему удивлению вижу двух детей, что карабкаются по опоре линии электропередачи. Уровень за уровнем, всё выше и выше. Их двое: мальчик и девочка. Они же сорвутся, говорю я, чувствуя, как страх медленно начинает накрывать меня. Но когда мне удаётся разглядеть их лица, то не могу поверить своим глазам. А в тот момент, когда хочу закричать, происходит электрический разряд. Лея, проснись, услышала я знакомый голос и открыла глаза. Мама. Она сидела на стуле рядом с кроватью. Тело пронзила ужасная боль, голова раскалывалась, бинты слишком сильно сдавливали тело, не давая нормально двигаться. Вокруг меня было полно каких-то трубок и проводов, капельница. Осознание того, что я нахожусь в больнице, пришло не сразу. В голове начали всплывать воспоминания. Последнее, что прочно село у меня в памяти это боль, как душевная, так и физическая, полнейший отчаяние. Помню ли что, как прочитав очередные сообщения, буквально сорвалась. Это было похоже на приступ психоза, истерика. Никого не оказалось рядом, чтобы остановить меня. Поэтому так случилось. Что ты тут делаешь, хрипло спросила я. «Что за вопросы, Леонелия? Боже, ты чем думала? Как ты могла это сделать?» Она начала нервничать. В голосе ее чувствовались злость и страх. Видимо, у нее в голове тоже все это не укладывалось. «А где Климент?» — снова спросила я, закрывая глаза, все еще не привыкшие к свету больничной лампы. «Его ты больше не увидишь», — внезапно заявила она. «Что это значит?» «Этот наркоман больше не придет». Ты думаешь, я не догадалась, почему ты тут находишься? Что он давал тебе? Человек в нормальном состоянии не нанесёт себе таких увечий. Зачем ты это говоришь? крикнула я и осознала, что от долгих рыданий в подвале мой голос был сорван. Он никогда не звучал так пискляво и жалко. Я видела его. Он худой как скелет, весь замученный, словно употребляет наркотики уже лет 10. Не удивлюсь, если так и есть на самом деле. На секунду я заткнулась, ведь именно из-за меня он так выглядел. Боже, что я натворила? Что ты ему наговорила? Пытаясь не срываться на крик, спросила я, почти шёпотом. Не переживай, наши слова произвели на него огромное впечатление. Он побоится к тебе и на километр подойти, гордо сообщила мать. Я вздохнула, пытаясь подавить очередную волну истерики. Леа, пойми же, мы боимся за тебя. То, что произошло, до сих пор не укладывается в голове. Я столько успокоительных выпила. Как ты могла это сделать? Твои побеги это одно, но что ты с собой делаешь? Я лежала, уставившись в потолок и не говорила ни слова. Ты такая красивая, а эти шрамы? Это же на всю жизнь останется. Она продолжала читать нотации. И я бы, конечно, сказала ей, что шрамы можно свести лазером, но мне абсолютно не хотелось разговаривать. Просто опять хотелось умереть. Он никогда не придёт, уточнила я. Но, как оказалось, этот вопрос я задала не вслух. Повернувшись к тумбочке, увидела лежащий на ней телефон. Протянув к нему слабую руку, взяла его и быстро накатала сообщение. Леа, ты придёшь? Хорошо, что моя мать в этот момент закрывала лицо ладонями, иначе она бы отняла у меня телефон, который я спрятала под подушку. Ты же такая молодая. Ох, знала бы она, в какое дерьмо я ввязалась по своей тупости. Но мать продолжала читать нотации и подбадривать меня, будто слова могли исправить ситуацию. Меня сейчас стошнит. Сквозь подушку я почувствовала вибрацию телефона. Вероятно, Климент ответил. Хоть бы это был он. Вытащив телефон из-под подушки, я быстро разблокировала его, чтобы прочитать ответ. Как бы мне хотелось, чтобы мать в этот момент не смотрела на меня. Клем, прости, я не приду. Зря мы всё это задумали. Мне жаль, правда, но я устал. Надеюсь, ты поймёшь меня и примешь этот выбор. В следующее мгновение меня застошнило на больничный пол.